Глава двадцать первая Эстель Аскора Зеркало снова стало зеркалом, честно отражающим угол, затканной ирисами и бабочками арцизской шпалеры и пару резных кресел. Надо будет сказать, чтобы эту гадость не кресло, а сходящая с ума посеребряное стекло вынесли куда подальше. Я и раньше это не шибко любила эту женскую сладу, а уж теперь, но как бы то ни было, Схватку со слепым гостем из зазеркалья я выиграла. Пустоглазый красавчик пришел за шерстью, а ушел даже не стриженный, а бритый. Жаль, конечно, что они теперь знают не только, где я, но и чего от меня можно ждать. Ну и пустим. Теперь десять раз подумают, прежде чем напасть. Да, схватка выжила меня как губку, но это была недорогая цена за знание и за то, что мне удалось сотворить. Еще раз взглянув на пришедшее в себя зеркало, я на ватных ногах добралась до окна, где стоял кувшин с нарциссами. Жаль их было, но вода была нужнее мне, и я опрокинула кувшин себе на голову. Наверное, царка помогла бы еще лучше, но в моей комнате ее не было. Эландцы полагают ее мужским напитком. Мокрая, как утонувшая мышь, я стояла у распахнутого окна, жадно вдыхая соленый ветер. итак я не безоружна перед оригианцами то что угнездилось во мне с той ночки в доме геландского лекаря поднимало голову всякий раз как сталкивалась с их магией я сама не понимала что творю как не понимает кошка когда ей удастся упасть на все четыре лапы но это было неважно главное результат только что я на равных схватилась с кем то очень сильным и победила да Это был не сам Ройгу или кто-то из его ближайших подручных, а то, что Астен называл «астральной проекцией», но ну и это было очень даже неплохо. Я научилась орудовать направленными на меня заклятиями, как мечом, вырванным из вражеской руки и отрубившим эту самую руку. Поразмыслив еще, я пришла к выводу, что дремавшая во мне сила может просыпаться и без помощи дохлого оленя. Вряд ли недоброй памяти Эанке... Имела что-то общее с регианцами, и уж тем более их и близко не было, когда я защитила могилу Астона от лесного зверя. Видимо, когда я выходила из себя, заложенная во мне проявлялось вне моей воли и моего сознания. Как бы то ни было, отныне я не сомневалась, что в нужный момент помогу Рене, так как страх за него неминуемо превратит меня в страшное оружие. Не знаю, совладаю ли я с самим Ройгу. но и ему справиться со мной будет непросто. Вот бы научиться управлять живущей во мне силой, вызывая ее по собственной воле. Не ждать же всякий раз визита через зеркало. Увы, когда на меня не покушались регианцы, и я была спокойна, я превращалась в самую заурядную бабенку, с которой мог сладить кто угодно. Хотя, что это я впадаю в само самоуничижение? Эльфийские знания... Могут защитить очень даже неплохо, если, разумеется, вовремя заметить опасность. К тому же со мной преданный, лишь как скребется в дверь. Сейчас сюда сбежится весь замок, я впустила рысь и зарылась лицом в мягкую шкуру. Нет, пожалуй, не стану я убирать зеркало, это было бы трусостью. Я оторвалась от преданного и подошла вплотную к стеклу. Из таинственной глубины на меня смотрело бледное лицо, обрамленное мокрыми слипшимися волосами. Красота, однако, неземная. А все же, все же вправду ли, мелькнул в зеркале Рене верхом на гибе, а рядом Эмзар, Клэр и другие эльфы, или мне это просто почудилось? 2229 год от Великого Исхода, тринадцатый день месяца лебедя, червонный Кряж. Из эльфов не погиб никто, однако ранены были многие, а трое весьма серьезно. Четверо перворожденных, три женщины и один мужчина, все, как один, отрешенные и серьезные, занимались ранеными. В сражении они не участвовали. Потерять целителей означало загубить впоследствии множество жизней. Это решение владыке лебедей обсуждению не подлежало, а по прекрасным, нечеловечески спокойным лицам понять, как к этому отнеслись те, кого оно касалось напрямую, было невозможно. Рене с трудом открыл казавшиеся неподъемными веки и столкнулся со взглядом Эмзара, видимо, ожидавшего, когда герцог придет в себя. — Я не был ранен, — Ландец говорил уверенно и четко, хотя голова разламывалась на тысячи кусочков. — Нет, конечно, — эльф накрыл рукой ладонь Рене. — Это отдача, бич всех магов. Ты сделал больше, чем можно было представить. «Если я скажу, что не знаю, как у меня это вышло, и вряд ли смогу это повторить, вы мне не поверите?» «Ну чего ж не поверим?» Эмзар пожал плечами. «Ты действительно думал, что ничего не знаешь. Однако на островах тебя научили гораздо большему, чем ты полагал. Просто до поры до времени эти знания спали, так же, как и вторая кровь». «Вторая кровь? А это еще что такое?» «По всему выходит, что в тебе сплелись две крови, наша и ушедших». Иначе тебе вряд ли удалось бы оседлать водяного коня. Для нас это существо изначально враждебное, для смертных сказка. Да он и к тому же и в грош не ставит, в тебе же он признал хозяина. В Тебе точно две крови, оттого и наши заклятия в твоих устах меняются до неузнаваемости. Пламя становится черным, попутный ветер превращается в оружие. И еще. Овладевшая тобой сила невероятно велика. Я помню всадников горды». То, что ты сотворил по плечу, разве что им. Я могу предположить лишь одно. Некто невероятно сильный поделился с тобой своей мощью, хоть и не представляю даже как. Некто выдавил из себя улыбку Рене. Еще один некто. Великие братья, у меня голова идет кругом ото всех этих загадок, и не только от них. Адмирал, невольно сморщившись, прижал ладони к вискам. — Да, тот, кто взялся тебе помочь, не рассчитал. Эмзар покачал головой. «Сила, которой он тебя накачал, чуть тебя не убила. Второй раз тебе такого не выдержать. Что поделать? Каждому положен свой предел, и смертным, и бессмертным. Даже могуществу Творца и тому, видимо, есть границы». Именно. Рене в последние дни почти забыл про Жана Флорентина, а тот все это время просидел тихо, видимо, не решаясь предъявить свою персону эльфам. Но сентенция Эмзара... Оказала на философа то же действие, что свежий след на хорошую гончую. Даже недоверие, которое жаб питал к дивному народу, и то отступило перед возможностью бесконечного обсасывания эффектной, брошенной в сердцах фразы. Однако, несмотря на изначальное неравенство возможностей, о котором упомянул повелитель клана Лебедя «В захлеб начал жаб», Способность мыслящих существ поступать по своему усмотрению является неопровержимым доказательством того, что все создания, обладающие этой способностью, потенциально равны, и никто не может утверждать, что является выше другого только потому, что он родился в том или ином месте, в том или ином окружении и был изначально наделен теми или иными способностями. «Разумеется, не может», — привычно согласился Арой. «А теперь...» Разрешите мне представить моего спутника. Адриаманзака Ракатуманга Жан-Флорентин. Учтиво произнес Жаб, в порыве вежливости покинув свой золотой насестый, поднявшись по руке Рене ему на плечо. Наслышан, откликнулся Эльф, тем не менее опустив подробности к вящему разочарованию маленького философа. Второе разочарование, еще более горькое, заключалось в том, что оба и Рене, и Амзар. Напрочь отказались обсуждать вопросы свободы воли и потенциального равенства перед Творцом всех наделенных волей созданий, сославшись на дела более неотложные. Жаб обиженно насупился, но с плеча не слез, намереваясь, видимо, при первой возможности вернуться к столь животрепещущей теме. Однако разговора не вышло. Появившийся недаль, каштановые локоны которого скрылись под наложенной целителем серебристой повязкой, сообщил, что Клэр... привез пленного. Тяжело вздохнув и мысленно проклиная все на свете, Рене Орой поднялся. Земля тут же мстительно покачнулась, желая уйти из-под ног. Тем не менее Эландец отказался от помощи и пошел сам, гордо вскинув серебряную голову и надеясь лишь на то, что дорога не окажется длиннее его воли. Так и вышло, а открывшаяся взгляду адмирала сцена заставила забыть даже о больной голове. Клэр стоял, опершись одной рукой, а доходивший ему до пояса вросший в землю валун. У его ног лежал опутанный, как коконом серебристой тонкой веревкой бледный всадник, лицо которого, искаженное страхом и ненавистью, было, однако, обращено не к эльфу, а к гибу, стоявшему рядом в позе коня императора-победителя, занеся ногу со сверкающим прозрачным копытом над головой пленника. «Похоже, они знают друг друга», — бросил Рене. «Видимо». «Жаль, твой вороной друг не может нам ничего рассказать. Или все же может?» «Нет», — авторитетно сообщил Жан-Флорентин. «В свое время род Гиба был лишен речи, потому что его предки оказались свидетелями великой тайны». «Какой тайны?» — быстро спросил Рене. «Великой», — охотно пояснил Жан. «Нет ничего надежнее заклятия, наложенного вовремя. Древние умели хранить свои секреты». — Жаль только, если именно эту тайну нам придется выуживать из моря крови, — задумчиво проговорил Эмзар. — Ну что ж, попробуем поговорить с этим созданием. — Гип, отойди пока, — попросил Рене, — но недалеко ты можешь нам понадобиться. Водяной конь, недовольно фыркнув, отступил на два шага и замер, вбирая ноздрями северный ветер. — Ночью будет дождь, — сообщил жаб. — Гип это чует. — И я, разумеется. С севера идет сильная гроза, лучше отсюда уйти, мне не нравится это место. «Значит, уйдем?» – не стал спорить Рене. «Вот поговорим с этим красавцем и уйдем». И, наклонившись над пленником, быстро спросил, «Кто ты? Кто вас сюда послал?» «Я Оггу», – с вызовом ответил бледный, – «и я больше ничего не скажу. Я не разговариваю с предателями, потомками предателей и прихвостнями чужаков». «Сильно сказано?» Рене машинально откинул белую прядь со лба. — Что ж, раз ты не хочешь говорить, ты нам не нужен. Гиб, иди сюда и покончи с ним. Жеребец одним прыжком, оказавшись перед лежавшим пленником, вскинулся на дыбы, огласив окрестности коротким злобным ржанием и замолотил передними ногами по воздуху. Затем конь опустился на четыре ноги и принялся рыть копытами землю, стараясь, чтобы комья летели в сторону бледного. Погорцевав подобным образом некоторое время, гипрежительно повернулся к извивающемуся пленнику черным блестящим крупом, занес заднюю ногу и медленно по волоску начал ее опускать. Эльфы и Рене, не отрываясь, следили за расправой. Когда огромная копыта коснулась сероватых волос Рой Гианца, тот не выдержал. «Я скажу!» — это был умоляющий, задыхающийся от ужаса шепот, ничем не напоминающий прежний высокомерный тон. — Уберите его! Убейте меня, иначе я буду, буду говорить! Гип обернулся, скосив зеленый глаз на Рене, и тот готов был поклясться, что конь смеется. Адмирал кивнул головой, и прозрачное копыто плавно поднялось вверх, а затем резко опустилось вниз. Конь с силой топнул о землю в волоске от головы Оггу, который, судорожно разевая рот, пытался отползти от своего мучителя. На — Похоже, это старая вражда, — пробормотал Рене, ни к кому не обращаясь. — Итак, что ты можешь нам рассказать? Куда вы шли? 2229 год от Великого Исхода, тринадцатый день месяца лебедя, Большой карбут. Орка даже не успела испугаться, когда Роман ее потянул в реку. Зная твердость своего дорожного товарища, девушка настроилась на длительный спор с упреками, поджатыми губами, перемирием, заключенным за обеденным костром, и решительной вечерней атакой. Она надеялась, что Роман в конце концов сдастся, но чтоб так сразу... Ледяная вода обожгла не хуже огня, но больше ничего неприятного не случилось. Орка с восторгом и удивлением наблюдала, как река раступилась, словно разрезаемая гигантским ножом... и они медленно опустились на каменистое дно. Справа и слева от них возвышались абсолютно гладкие и блестящие водяные стены из полупрозрачного зеленоватого камня, от которых веяло холодом и сыростью. Криза и Роман быстро шли по старой орочей тропе, ставшей ныне речным дном, а сзади смыкался со странным глухим ревом, пропустивший их поток. Сердце орки от восторга и благоговейного ужаса трепыхалось, как пойманная ласточка, а в голове осталось место для одной единственной мысли, что, не встретя на прошлой осенью Романа, она так бы и осталась девчонкой с дикой заимки, никогда не узнавшей, сколь велик и невероятен мир. Путь по дну, однако, оказался недолгим. Роман резко дернул девушку за руку, ледяная вода вновь обожгла их и отступила. Орка и эльф стояли внутри ночной обители. Сзади грохотала река, а перед глазами рвалась ввысь темно-серая сверкающая башня. Это было царство камня, похожего на вороненную сталь, и лишь над головой сверкало ясное синее небо, по которому ползло одинокое облако, похожее на толстую собаку. Роман и Криза дважды обошли башню кругом, все тоже, ни двери, ни окна, ни хотя бы щели или выбоины. — Бесполезно, — вздохнул Барт. — Если вход был, то он где-то внизу. — Нет, — покачала головой орка. — Дверь не знать даже жрец-старейшина. говорить сюда ходить лишь дети Инта. Мы не могем. Я простая орка, а ты враг. Нас не пускай. — Ну, может, ты и права. Рома задумчиво тронул отливающий металлом камень и отдернул обожженную руку. Перстень проклятого горел и переливался всеми оттенками от алого до черного. а на месте которого коснулась рука Барда обозначилась дверь. Тяжелая, украшенная изображением волка, задравшего морду к полной луне. Скрипнули петли, и тяжелая створка медленно отошла внутрь. Орка и эльф чутко помедлили, переглянулись и одновременно шагнули вперед. Помещение, в котором они оказались, было просторным, сухим и пыльным. В свете луны, Падавшим через отверстие в потолке вырисовывалась одинокая сероватая колонна в самом центре. Если снаружи обитель ночи казалась высеченной из цельной гематитовой глыбы, то внутри ее камень стен более всего напоминал известняк меловых гор западного Атева. И все. Ни ужаса, ни восторга башня не внушала, разве что эльф невольно вздрогнул, осознав, что внутрь они вошли в разгаре дня, когда никакой луны на небе и близко не было. Более того, после зимних снегопадов и весенних ливней башня-колодец должна была заполниться водой. За века здесь должна была скопиться уйма грязи и ила, но на пыльном полу не было ни капли, а стены излучали сухое тепло, словно в каменистой пустыне после беспощадного жаркого дня. В глубине души Рамиерль ожидал чего угодно — живых скелетов, невиданных чудовищ, хитроумных ловушек, но не этой жаркой пустоты. Мгновенный взгляд на дверь и новое потрясение. Вход исчез. Вместо него серела древняя неопрятная кладка. Время как бы замерло, а стук двух сердец казался нестерпимо громким. Роман и Криза не вдруг сообразили, что эта башня начала пульсировать в такт человеческим сердцам. Эльф заметил отчаянный взгляд орки, устремленный на его руку, и обомлел. Камень кольца тоже пульсировал, попадая в такт биению башни, Волны света захлестывали древнее сооружение. Роман по наитию поднес подарок проклятого к срединному столбу. Камень вошел в камень, словно в масло, и сразу же внутренности башни немыслимо изменились. Призрачный свет по-прежнему дрожал на древних стенах, но вместо невзрачного серого столба возникла прозрачная колонна, отливавшая той чистой холодной синевой, которой поражает небо на исходе дня в месяце волка. той же синевой, что плескалась в глазах Астона и самого Ромиерля. Затем сверкающую поверхность прорезала тонкая трещина, и колонна раскрылась, как раскрываются созревшие каштаны. Роман, как-то сразу позабыв о прижавшейся к стене кризе, шагнул внутрь прозрачного столба и оказался на заснеженной вершине. Холода он не чувствовал, но вокруг, несомненно, лютовала самая прекрасная из всех виденных эльфам Бзим. зим. Ночная обитель, последние горы, Тарра, все куда-то исчезло. Он был в ином мире, сверкающем и холодном. Небо над головой казалось лиловым, а на горизонте, над сверкающими ледяными вершинами горной грядой, сиял зеленый луч, последний луч уходящего дня. Медленно поднималась луна. Огромная серебряная, девственно чистая, лишенная уродливых серых пятен, так портящих лик ночной красавицы в мире Романа. Вокруг ночного светила кружили причудливое созвездие, а внизу расстилалась слегка холмистая равнина, укутанная снегом, игравшим в лунном свете немыслимыми бликами. Со своей вершины эльф разгадел несколько играющих волчьих пар. Звери свечой взмывали вверх, мягко приземлялись в пушистые сугробы Огромными прыжками носились по снежным склонам, оставляя цепочки синих следов. Иногда волки задирали головы вверх, и ветер разносил по ущельям торжествующий вой. Несмотря на усталость и все ужасы последнего года, Барт невольно залюбовался волчьими плясками. Слух Романа, однако, был не хуже звериного. Какими бы легкими ни были шаги за его спиной, он их услышал и резко обернулся, схватившись за оружие. из-за острой, заледеневшей скалы вышел воин. Был он высоким и стройным, закованным в странную броню, словно бы сотканную из ночной синевы. Развивающийся плащ казался то черным, то начинал отливать холодной зеленью горных ледников. Рука незнакомца лежала на загривке огромного белого волка, послушно трусившего рядом. Но самым удивительным было узкое лицо пришельца, обрамленное темными волосами. Строгие черты могли поразить совершенством даже эльфа, а в синих глазах застыла вечность. Незнакомец с волком остановился в двух шагах от Рамирле. Какое-то время оба молча рассматривали друг друга. Первым заговорил пришелец. "Приветствую тебя, потобок Ларена, обладатель ключа. Что же задержало тебя в пути?" 2229 год от великого исхода, тринадцатый день месяца Лебедя. Северная Таяна. Элланский герцог так и не понял, почему в стане Ройгу его величали предателем. Врагом – да, в этом сомнений не было, но изменником. Кому – кому, а бледной нечисти он никогда не присягал. Пленный об этом также ничего не знал. Злоба, впитанная Оггу с молоком матери, если, конечно, предположить, что у бледных всадников бывают матери, была намного старше его самого». Но великой тайны, подобной той, что хранил в себе безсловесный гип, бледный не ведал. Зато он рассказал многое другое. В регианской иерархии он и его товарищи были не последними, но и не первыми. Бледных всадников на самом деле называли «мечами тумана», что вызвало у Рене, нетерпевшего громких и глупых названий, презрительную усмешку. Делом мечей было слепое повиновение, в котором они находили наслаждение. Поскольку каждый их день походил на другой, у них не было ни прошлого, ни будущего, а только настоящее. Смерть же для них была испытанием. Те, кто достойно умирал во имя Ройгу, выполняя приказ, возвращался на землю в новом качестве охотника, а то и ожидающего. Тот, кто перед смертью дрогнул, мог рассчитывать разве что на вторичное рождение и возможность искупить вину, если же кто-то из мечей тумана не справлялся со своей миссией. То рождался в шкуре жнеца, а то и обычного человека, обреченного служить камнем, которым будет вымощена дорога, по которой пройдут последователи Ройгу. Самой же страшной была смерть от рук своры Омма, навеки ввергавшая несчастного в раскаленное царство этого страшного бога. Именно там и оказался бы Оггу, прикончи его гиб. Неудивительно, что занесенная над головой пленника копыта заставило его разговориться. Отряд, который уничтожили эльфы, был спешно направлен к границе после исчезновения очередной группы убийц, или, как выразился, оггу жнецов. Это было тем более неприятно, что чаша вновь была опорожнена впустую у горды, и ее следовало наполнить до следующего полнолуния. Жнецы в приграничье собрали обильную жатву, малую чашу наполнили почти доверху, оставалось влить в нее всего несколько капель, как вдруг все остановилось. Это настораживало, и к направили отряд, достаточный, чтобы справиться с небольшой армией. Они так торопились, что шли не таясь, обходясь без разведки, так как не рассчитывали встретить кого-то в этих краях. Разумеется, ближе к Чернолесью они стали бы более осторожными. Оггу не сомневался, что исчезновение трех сотен мечей тумана заставит рогианцев ответить ударом на удар. 2229 год от Великого Исхода, двадцатый день Месяца Лебедя. Арция Мунт. Сомнений больше нет. Герика Велланде, и что хуже всего, девчонка, на поверку отнюдь не так, кем ее считали. Уверенная в своей силе гордячка. Как же она не походит на короткое запуганное создание, послушно выполнявшее волю каждого, кто брал на себя труд ей приказывать. Проклятие! Как он мог проглядеть перемены в собственной дочери? А может, никаких перемен и не было, и маленькая дрянь обвела вокруг пальцев всех воспитателей многочисленных женихов, бледных и, наконец, отца. Михай Годой предпочитал смотреть правде в глаза, сколь бы неприятно и унизительно она ни была. Это не доставляло удовольствия, но помогало выжить и добиться своего. На сей раз правда заключалась в том, что его кровь оказалась сильнее его же воспитания. Он растил рабыню, Даже не рабыню, а безотказное орудие, а выросла ловкая, беспринципная, отчаянная интриганка. Михай был взбешен, огорошен и вместе с тем в глубине души горд. Горд, что Герика была достойной дочерью, усвоившей отцовские уроки, хоть и не так, как ему хотелось. Тарскому господарю казалось, что он, наконец-то, разобрался во всем. «Каждый судит по себе». Если бы он вовремя догадался поставить на место Герики себя, он бы и не оплошал. Дочь, без сомнения, хочет того же, что и он, власти и полной свободы. Пойми он это вовремя, девчонка бы стала прекрасной союзницей, а он позволил провести себя, как паршивого студиоза. Но какова доченька? Выжидала, годами ходила, не поднимая глаз, и добилась-таки своего. А эти бледные поганки так ничего и не поняли. Годой рассмеялся зло и весело, вспоминая недоумение союзников, сначала потерявших след беременной королевы, а затем узнавших, что воплощения нет, зато есть Эстель Аскора, существо, обретшее могущество, равное могуществу Ройгу, могущество, которое будет расти столь же стремительно, как и силы возвращающегося Бога. Гадой не сомневался, Герика знала о своем предназначении все. То ли сама догадалась, то ли Биата успела растолковать пятилетней дочери. Он слишком поздно понял, что жена становится опасной. Узнав, что за судьба уготована их единственной дочери, она набросилась на него, как очумелая кошка. Шрам, оставленный зубами отчаявшейся женщины, не зарос до сих пор. А если девчонка собралась отомстить за мать, тогда с ней не договоришься? Но как же просто объяснялось ее поведение? Она поняла, что тело Стефана избрали, чтобы в названное время зачать воплощение, и очаровала принца, сыграв на своей несхожести с Мариной Миттой. Но Стефан оказался обманкой, так же, как граф Горданий и этот проклятый Рене. Он как-то устоял против магии Ройгу, и все повисло на волоске. Астральное тело Ройгу оказалось запертым в теле Стефана. И как заперто? Сначала ему еще удавалось вырываться на свободу, Но после того, как Рене приволок в высокий замок своего эльфа, ловушка захлопнулась окончательно. Воля Стефана была столь сильной, что древний бог и смертный очутились в положении каторжников, скованных одной цепью. Ройгу мог обрести свободу, лишь разрушив обретенную им смертную оболочку, вышедшую из повиновения. Но главным ударом стало даже не это, а то, что Стефан отказался от Герики, отдав ее собственному отцу. И опять эта маленькая дрянь оказалась на высоте. Она даже бровью не повела, продолжая играть в любовь со Стефаном и при этом с готовностью отдалась эландскому герцогу. Видимо, уже тогда оценила его как будущего союзника. А как ловко, она с помощью Мариты отделалась от ставшего ненужным мужа и исчезла из замка, переждала где-то в и избавилась от ребенка. Призвала на помощь стражей Горды, спутала все следы и, наконец, во всей своей красе объявилась в Элланде. Что ж, Герика, а вернее Эстель Аскора, ясно дала понять, что понимает свою силу, и любое магическое нападение будет ею отбито. Выходит, на первых порах сражаться с Эллендом придется обычным оружием, а одолеть Рене-Арроя без помощи магии будет непросто. Тарскеец никогда не преуменьшал сил противника, даже, пожалуй, преувеличивал. Он довольно быстро взял себя в руки и постарался взглянуть на создавшееся положение глазами игрока Вермет. Бледная и Герика, если все идет так, как он полагает, отныне свяжут друг друга. Магические удары лоб в лоб не принесут победы никому, разве что угробят добрую половину благодатных земель, а это его не устраивает. Чтобы волжба принесла пользу, нужно использовать ее неожиданно, не там, где ее будут ждать. Значит, удар... должен быть нацелен не против Герики, благо врагов у него хватает. Бледные слишком уповают на свое колдовство, которое сработает только если будет пущено вход в нужном месте и в нужное время. А до этого нужно разлучить Эстель Аскору с Рене, а Рене с архипастырем. Вряд ли девчонка рискнет напасть первой, да она и не сможет это сделать. Ее сила в способности отразить удар так стена отбрасывает назад пушечное ядро которое может прикончить тех кто его послал пока против Гереки не пущена вход во лжба она должна оставаться простой смертной должна или остается годой дорого бы дал за ответ на этот вопрос знает тарский господарь о том что случилось с сеоанке он не был бы столь оптимистичен но нельзя знать все Пока же, оценив ситуацию, Михай пришел к выводу, что ему нужны военные победы, одержанные без помощи магии. Кроме того, необходимо превратить Арцию из захваченной страны в свою вотчину. Пусть ненавидят, лишь бы признали за хозяина. К тому же на одного ненавидящего всегда приходится десять лижущих хозяйскую руку и 20 покоровьей равнодушных. Рене будет ждать нападения и готовится отразить его. Вот и пусть ждет. Будет ему нападение, тем паче держать гоблинов в столице становится опасно. Чтобы полностью взнуздать Арцию, понадобится около года. Прекрасно. Пусть Бледная разбивает башку Аявеллу, а Рене бодается с гоблинами, пока он, Михай, становится полноправным хозяином Арции. Нужно приструнить церковь, отточить несколько своих собственных магических приемов, и когда все будет готово... В конце концов, к Арцистскому трону он шел 30 лет... что для него еще год или два. Благодатные земли того стоят, а его дочь, если она поймет, что союз с отцом выгоднее игры с Рене, они договорятся, и тогда в их руках будет вся Тарра. Девчонка, обведшая вокруг пальца всех, и даже его, стоит того, чтобы выказать ей свое уважение. Годой вспомнил кислую физиономию союзника, нехотя сообщавшего ему о неудаче с Эстель Оскорой, и мстительно хихикнул. Так им и надо. Хотели получить его дочь тайком от него, вот и получили. Раз они признались ему в своей неудаче, сомнений нет, им нужна его помощь, а значит, какое-то время им можно доверять, с них можно спрашивать. 2229 год от Великого Исхода. Утро первого дня месяца дракона. Белый мост. Гвенда поежилась. Ночь только-только перевалила за половину, хотелось спать, было холодно, но кохалку и вырит нужно собирать сразу после новолуния, по утренней росе, иначе они не дадут нужного аромата и привкуса. Именно потому, что бабка и мать прекрасной карамчмарки не пренебрегали этими правилами, царка из белой мальвы славилась на всю фронтеру. Добрая слава стоила того, чтобы пару раз в году встать раньше петухов. Женщина покрепче стянула на груди теплую шаль. Когда она будет возвращаться, наверняка придется снять. Дни стоят жаркие, и решительно зашагала по тракту на юг. Идти было довольно далеко. Нужные травы росли только в одном месте, там, где дорога резко сворачивала в сторону, огибая болото. Если пробраться через придорожные кусты и первые лужи, попадешь на небольшой холмик, поросший кахалкой, без недозревших ягодок, которые царка не царка. Гвенде повезло. Дождей не было довольно давно. Корчмарка перебралась через болотца, почти не замочив ног, и сразу же нарвалась на россыпь низких кустиков, усыпанных круглыми зелеными горошинами. Еще кварта или две, и они побелеют, станут мягкими и будут годиться разве что для отвара, чтобы отпаивать не в меру упившихся гостей, что, конечно, тоже нужно. Она, разумеется, пополнит свои запасы, но это потом. Работа двигалась спора, время летело незаметно. Небо на востоке начинало отливать зеленым, верный признак скорого рассвета, когда женщину отвлек какой-то шум на дороге. Она прислушалась. Шум повторился, раздался крик, затем резкие трескучие звуки, словно кто-то силой ломал о колено толстые сухие ветки. Красотка Гвенда, как и положено трактирщице, была женщиной неробкого десятка и к тому же любопытной. Оставив корзинку с собранными ягодами между корней сломанной в прошлую зиму ивы, она, осторожно стараясь не шуметь, вернулась к дороге и выглянула из кустов. На тракте шел форменный бой, вернее, избиение. В неверном сером свете начинающегося утра метались какие-то тени, кричали женщины и кони, хрипло ругались мужчины, вспыхивали желтые огоньки выстрелов, остро пахло пороховым дымом. Гвенда мало что понимала в воинском деле. Во фронтере разбойники перевелись лет двести назад, а конокрады и воры делали свое дело тихо. Конечно, все знали, что в Арции и Велланде идет война, но Белого моста она пока не коснулась. А тут такое. Совсем рядом раздался торжествующий мужской рев, женский вопль, перешедший в жуткий булькающий звук, а затем хриплый возглас. Вот они! С ответили невразумительным мычанием. Трясясь от страха, Гвенда наблюдала, как с полсотни воинов хладнокровно добивали уцелевших. Затем, отмечущейся кучей на дороге, отделился высокий человек во фронтерской шапке и подошел к тому мужчине, что возился в кустах. — Здесь все? — Смотри сам. — Все хороши, да? — Хороши, да не про нашу честь. — Оно и лучше. Я ауры предпочитаю. У них имен нет. — Едешь со мной. — — Возьми десяток Лойко и Айда. А остальные пусть приберутся. Припозднились мы что-то, как бы кто чего не увидел. — Ну, такое не скроешь. Всех положили, как договаривались. Хорошо, болото рядом. Дальше Гвенда не слушала. Отползши по ужинному, она кое-как добралась до своей корзинки, подхватила ее и быстро, но тихо бросилась вглубь болота. В Белый мост женщина вернулась к полудню. У дверей Белой Мальвы Уже сидело несколько жаждущих, которые показались корчмарке самыми лучшими людьми на свете. Подкрепившись царкой и сменив старенькую суконную одежку на свой обычный наряд, она постаралась выбросить из головы пережитый ужас, хотя понимала, что узнает говоривших и через тысячу лет. Годы в придорожной корчме научили Гвенду нехитрой заповеди «Уши держи на макушке, а рот на замке». Вот и о на тракте она не сказала даже Рыгору. Зачем? Жизнь в селе катилась своим чередом. Отыграли две свадьбы, заложили в подполы овощи, опробовали новую царку. На ярмарку, правда, не ездили, да и никто не ездил. Попасть под горячую руку расплодившимся, как поганки синякам, желающих не было, тем паче, что промышляли теперь не токма ловлей колдунов и болтунов, но и недоимщиков. а поди докажи, что ты уплатил все и в срок. Нет уж, пусть торговцы с ними разбираются по-своему, а селяне посидят да подождут, пока к ним не приедут за товаром. По вечерам в Мальве поминали не столь уж старые добрые времена, когда по тракту, в Таяну и из Таяны запросто ездили, люди никуда просто так не пропадали, и страхов всяких по дорогам не шлялось». Войт Регор, самолично протрачавший четыре дня, наблюдая, как синяки вывозили причитающуюся императору до церкви долю, пребывал в мрачнейшем настроении. Гвенда тоже ходила туча тучей, что не мешало ей цвести так, что другие молодицы выли от зависти. Но если Войт полагал худше позади, так как что может быть хуже сборщиков податей, то красотка поговаривала, что мытари — это еще цветочки. как бы ягодок не дождаться. 2229 год от Великого Исхода, второй день месяца дракона. Эланд и докона. Осел! — самокритично проворчал эландский герцог, с отвращением разглядывая свое отражение в темной воде. — Последний осел, и тот сообразил бы, что делать! — Никогда ничего не предпринимай, не подумав, а предприняв, не раскаивайся, — заступился за отражение Жан-Флорентин и добавил. — Нельзя объять необъятное. Ты поступил на тот момент вполне рационально и адекватно. — Может быть, — пожал плечами герцог и поморщился. — Проклятая кольчуга вроде и не тяжелая, а день потаскаешь, ночью костей не соберешь. Старею, наверное, да и толку от этой сбруи. Астрономический возраст ни при чем, — философский жаб выглядел недовольным. Любой из тебе подобных после таких нагрузок ощутил бы определенный дискомфорт, уверяю тебя. Многие смертные, родившиеся позже тебя, чувствуют себя еще хуже. Однако нельзя не учитывать возможность покушения, так как ты и архипастырь являетесь для наших противников наиболее опасными фигурами. — Спасибо, утешил, — хохотнул герцог, растирая плечо, но смех вышел невеселым. Какое-то время оба молчали. Рене от усталости, Жан Флорентин готовясь к новой речи. От Адены тянуло холодком, в темном небе замелькали маленькие трепещущие тени, хафаши, вылетели на ночную охоту. Великий герцог Эланда вернулся в идокону четыре дня назад и старательно разгребал огромную кучу неотложных дел, свалившуюся на него по приезде. Какими бы прекрасными помощниками и соратниками не были Шандер и Диман, многое мог решить только Рене. Новости не радовали, хотя дела могли идти и хуже. На Адене и в Гвергандии все было в полном порядке. Мальвани с помощью и шандера практически закончил все работы. Теперь враг мог приходить, его ждали чуть ли не с нетерпением. Неожиданностью из разряда приятных стал странный жест Калифа Майхуба. Извечный враг маринеров внезапно отпустил всех пленных голландцев, да в придачу дал три больших корабля с оружием, продовольствием и каменным маслом. которые Атевы берегли как зеницу ока и которым они пожгли немало арцийских и даже эланских кораблей. Прислал Лев Атева и послание, которое обязательно нужно было обсудить с ближайшими советниками, но это потом. Майхуб подождет, а вот Михай ждать не будет. Явившийся сразу же по возвращении Рене Прошинко рассказал немало. Луи Арцийский жив — и его отряд вместе с хозяйкой Топи и Кариуэном изрядно портит жизнь своря годоя. О том, что творится в Таяне, известно мало, так как за Гремиху прошинку ходу нет. Всадники, однако, держатся, настораживают, что рейкианцы прекратили прорываться через Горду. Луи и его люди истребили четыре отряда тех, кого зовут Жнецами, и на этом все прекратилось. Больше из стояны никакая пакость не выползала. То ли силы копят, то ли что-то задумали. Арциссы старательно подстерегали на дороге небольшие отряды, следующие в Таяну и обратно, но ничего особо примечательного от пленных узнать не удалось. Жена регента беременна, в Гелании заправляют бледные, в городе и Высоком замке сильный торскийский гарнизон, а вот гоблинов почти нет. Теперь и ведет себя так, словно его не сегодня-завтра сделают архипастырем. Вот и все. Ну, а годой обосновывается в Мунте. Узурпатор умудрился склонить на свою сторону южной провинции, немилосердно обирая фронтеру и нижнюю арцию. Поладил он и с синяками, которые старательно отлавливают его врагов. В городе идет охота как за теми нобелями, которые были близки с базилеком, так и за теми, кто ходил в открытых недоброжелателях удравшего императора. Марциал, однако, на коне. равно как и Марина Митта, которой подарили загородный дворец Валлы. Синяки раскрывают заговор за заговором, и табунами ловят якобы преступивших, причем часть имущества задержанных идет доносчикам, а часть — самым бедным. В целом Мунт признал нового правителя, но полному его воцарению мешает церковь. Годой пытается заигрывать с клириками и как будто сговорился с циолианками, но потом промеж них наступила остуда. Говорят, куда-то подевались драгоценности Циалы, которые Гадой обещал ордену в обмен на поддержку. Святая область готовится к войне. Йоахимус с Шадой сломали сопротивление тех, кто хотел сговориться с узурпатором, так что Кантиска стала прибежищем всех недовольных Гадоем. Если торскец рискнет напасть на церковь, его ожидает теплый прием, хотя обученных воинов в городе мало. Зато стены толстые и на них много пушек, а защитники крепко верят в заступничество святого Эрасти, который недавно явил очередное чудо, спасший Иоахимуса от вражеской стрелы. Значит, Илана будет матерью. А чего он, собственно говоря, ждал? Рене мысленно на себя прикрикнул. Если женщина вышла замуж, вполне естественно, что она ждет ребенка, и нечего вспоминать вчерашний день, когда и без того есть о чем подумать. Пока он бездарно и бесполезно болтался по пограничью, в Вархе что-то произошло. Хотя почему бездарно? Они спасли немало жизни, уничтожили несколько отрядов и жнецов, и самое главное, встретились с эльфами. И потом эта странная сила, так внезапно и жестоко овладевшая Рене. Спору нет, ее помощь пришлась кстати, но непонятное всегда настораживает. Но как Илана могла... Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ланка всегда была смелой, гордой, искренней, бескорыстной, и вдруг превратилась в подобие святой Циалы, которую интересовала лишь власть, одна только власть и ничего, кроме власти. А слабенькая и безвольная Герика на поверку оказалась умницей и настоящим другом. Как же ей удалось вдвоем с рысью зимой пройти пол Арции? Тут никакой талисман не поможет, тут нужна воля к жизни. Рене сам поделился тому, как обрадовала его встреча со светловолосой Тарскийкой, а та, та шарахается от него, как от чумы. Хотя это можно понять, слишком много на нее свалилось. Женщина, сделавшая то, что не под силу сильному мужчине, имеет право на одиночество. Хотя жаль. Эмзар уверяет, дочь Гадоя и есть пресловутая темная звезда. Что ж, хуже она из-за этого не стала. но сколько же ей пришлось пережить, потерять Стефана, а потом Астена. Рене отчего-то казалось, что между возлюбленной Стефана и братом Эмзара что-то было, и герцог сам не понимал, почему это так его задевает. Аша не тоже хорош. Уж с ним-то Герика откровенно. Жан Флорентин утверждает, что в той волшбе, которую он почуял, не было ничего эльфийского, а колдовать могла только Геро, исцеляя Шандера. И ведь исцелила же. Ну что ж, Молчат их дело, он и виду не покажет, что знает про Эстеля Скору. В день похорон Стефана он поклялся себе защищать Герику и защитит ее, во что бы она ни превратилась. Тем паче Эмзар говорит, что сила к темной звезде приходит ненадолго, а в остальное время она обычная женщина, слабая, уязвимая, одинокая. «Какую проблему ты обдумываешь?» — философский жаб изнывал от желания поговорить. — Что? А, да. Разумеется, я думаю о вархии и хотел бы знать твое мнение. — Магия, — прошепел жаб. — Отвратительная магия и очень сильная, иначе бы Прошинку смог туда проникнуть. Про Варху стало известно утром. Собственно говоря, все началось, когда Рене еще болтался под Чернолесью. Комендант крепости, обычно аккуратный и обязательный до невозможности, не прислал еженедельного отчета о том, что поделывает Базилек и его свита, и как обстоят дела на Таянском берегу Ганы. Подождали пару дней, полагая, что что-то случилось с гонцом. Но когда не пришел и второй отчет, Диман забил тревогу и послал в крепость разведчиков. У тех хватило ума не лезть в зубы к проклятому, а понаблюдать издали. Укрыв лодку за излученной, ибо проще и быстрее всего было добираться по реке, наблюдатели высадились на Таянском берегу, вознамерившись подобраться почти к самой цитадели. Не удалось. Ощущение ужаса, охватившее, в общем-то, смелых и бывалых людей, заставило их одного за другим остановиться. Дальше всех прошли двое, известный своей бесшабашностью Маринер Эдгар и Арсес Рича, привезший Велланд письмо от Луи. Он и обратил внимание на странную тишину в лесу и легкую дымку, висящую в воздухе, несмотря на ясный летний день. Арцец рассказал про рогатых. Он уже видел подобное и не сомневался, что во всем виноваты именно они. С ним согласились, так как других объяснений не было. Все, даже отойдя на полвеса от Вархи, чувствовали себя как-то неуютно. Да и вряд ли без помощи магии удалось бы захватить практически неуязвимую цитадель. Какой бы затерянной в болотах ни была вверенная ему крепость, комендант свою знал. Он и стражники помнили в лицо всех входящих и выходящих. Прорваться по узкому подъемному мосту была задачей сложной, да и мост с началом войны был поднят. Разведчики сочли свою миссию выполненной и вернулись. Получив донесение, Шандер с Диманом посовещались и выдвинули к берегу Ганы тайные посты, а в устье реки на всякий случай ввели несколько кораблей. Конечно, флота в Таяне и в помине не было, но гадоевцы могли соорудить плоты, которые корабельные пушки живо бы пустили на дно. Приличной же сухопутной дороги из Вархи-Велланд и вовсе не было. Нет, ожидать из Вархи военного вмешательства не приходилось. И все же... Как и зачем крепость оказалась в руках рогианцев? Разве что Михаева, что бы то ни стало, понадобилась голова бывшего императора. По просьбе Рене, которому произошедшее очень не понравилось, Прошинко, несмотря на реку и болото, сходил к крепости и вернулся очень расстроенным. До самой цитадели полевичок так и не добрался, но все и так было ясно. Присутствие осеннего кошмара в Вархе ощущалось сильнее, чем даже в Гелании, Но как выкурить его из крепости, никто не представлял. «Дожили», — проворчал Рене. «Стратегической роли Варха не играет», — заметил Жаб. «Расположена она в малонаселенном месте, и оттуда никто не выходит». «Что ж, придется смириться с тем, что в Вархе засела эта зараза. Через текущую воду она не перейдет», — утешил Жан-Флорентин. «Гана — часть древней Явеллы». «Будем надеяться на древний запрет», — Мудрости и сила прежних не превзойдена по сию пору, — ответствовал жаб. — Впрочем, ты можешь спросить совета у эльфов. Если кто и может разузнать, в чем дело, так это они. — А то я бы не догадался, — поддразнил Рой своего приятеля. — Ты хватаешься за двадцать дел одновременно, и поэтому вполне можешь упустить нечто важное, — заметил Жан Флорентин. И потом, ты слишком эмоционален и уделяешь излишнее время обдумыванию отношений с женщинами Таянского королевского дома. Впрочем, тебя извиняет то, что ты еще должен обрести великую любовь и спасти Тарру. Дальше Аррой не слушал, так как рассуждения философского жаба о его миссии стали для него такой же обыденной неприятностью, как дождь со снегом в месяце волка или вечные туманы в устье Агаи. Мысли Рене уносились к легендарной Явелле, горной речке Джавейке, впадающей в реку побольше. которая, в свою очередь, вливалась в Гану, по словам академиков, протарившую собственную дорогу к морю не столь уж давно, а до этого вливавшуюся в Аденну. Сейчас Ябеллу взялись патрулировать эльфы, возможно, они поймут, что происходит в Архе. Проклятие! Почему это кажется ему столь важным? Ведь потеря, в общем-то, никому не нужной крепости, несравнима с Лакской катастрофой. Откуда же уверенность, что он что-то сделал не так? Хорошо хоть эльфы поблизости. Эмзар решил не показываться в идоконе и дети звезд расстались с Рене недалеко от старой границы. Рене был с ним согласен. Он не желал раньше времени кому бы то ни было демонстрировать свои связи с родичами Романа. Регианцы, если они знали о существовании варции эльфов, могли догадываться, кто приложил руку к исчезновению жнецов и мечей тумана, но не наверняка. так как свидетелей Рене очень на это надеялся не осталось, а раз так, пусть остаются в сомнениях и дальше. Со стороны ведущей к воде лестницы раздался быстрый топот. — Прошедана, на вас ждуть. — Хорошо, Зенок, скажи я сейчас. Слухаю, мансиньор. — После войны я тебя на три года загоню в академию, — пригрозил Рене. Будешь изучать изящную словесность.